Вера Александрова. После завоевания Земли. Глава первая. Мы изменили свой мир и сами накликали беду. Никто не был виноват в том, что произошло, и были виноваты все. Люди, земля, не человечество. В целом мы облажались. Веками мы считали, что одиноки во Вселенной, и жаждали встречи с внеземной жизнью. Посылали сигналы и сообщения, картинки и песни речи и убеждения. Мы кричали на весь космос, что мы здесь. Придите и завоюйте нас. И однажды на этот зов ответили. Сначала это был просто сигнал из космоса. Учёные не обратили внимания на него, считая, что это барахлит один из принимающих спутников. Потом их сигнал было невозможно проигнорировать. Всё, что могло показывать, телевизоры, компьютеры, буквально всё показывало одну картинку. Наша планета — из глубины космоса, и она приближалась. Как будто кто-то транслировал, как летит к нам. Едва спутники зафиксировали первый инопланетный корабль, мир затих. Он был больше Луны и замер около орбиты Сатурна. Земляне с ужасом наблюдали, как множество крошечных точек отделилось от инопланетного судна и стали исследовать нашу систему. Солнце, все планеты и спутники были подвержены осмотру. Это продолжалось не больше трех суток. Потом все эти точки, оказавшиеся космическими кораблями размером с три футбольных поля, слетелись к нашей планете. Армии всех стран объединились в ожидании битвы. Гражданское население стало пикетировать правительство. Все обвиняли друг друга в ошибке. И все с замиранием сердца ждали, что будет дальше. А дальше был обман. Это оказалась космическая корпорация, объектом торговли которой был биологический материал, то есть мы, и всё органическое на планете. Защита землян потерпела оглушительная фиаско. Нас лишили электричества, но это уже потом. Для начала они притворились друзьями. Это были далейцы. Их родная планета Далея была в миллионах световых лет от Земли. Пришельцы сообщили, что являются космическими странниками. Выглядели гости при этом страшновато. Кожа покрыта мелкими чешуйками бирюзового цвета. Глаза раскосые и крупные, глубокого чёрного цвета. Носы с хищно вырезанными ноздрями. Волос, как таковых, не было, но были отростки, складывающиеся в причудливое подобие прически. Рост инопланетян составлял почти два с половиной метра, а на руках по шесть пальцев. Одежда была подобна нашим комбинезонам с иерархическими нашивками на правой стороне груди. Их миссия — изучение дальних уголков космоса и расширение звездной карты. В принципе, ничего странного. Мы также изучаем свою планету, как они пространство Вселенной. По правилам Межгалактического кодекса он назывался по-другому, но для удобного понимания назовем его так. Все новые миры заносятся в специальный список. Далее... Космические гости должны помочь, по возможности, новому миру в прогрессе, если коренное население испытывает трудности. Учёные всего мира изучали те крохи технического прогресса, что пришельцы приоткрыли нам. И, конечно, они в ответ изучали наше оружие, все виды оружия, особенно ядерное. Одним из новшеств от внеземных гостей был маленький передатчик, универсальный переводчик. Мы стали понимать друг друга без дополнительного изучения языка, а также стали понимать их. Эти передатчики вживили всем, что являлось их концепцией равенства. Страны третьего мира перестали голодать, климат на планете искусственно выровняли, а в былых пустынях зазеленили поля. Вначале все было прекрасно. Как всегда, страны стали конкурировать между собой за владение техническими новинками и уникальными знаниями. Но пришельцы делились всем на равных, несмотря на уровне экономик. Это выглядело справедливо и очень подкупало. Далее в помощь землянам входила передовая медицина. Рак и ВИЧ были побеждены. Архивы пришельцев содержали тонны информации по всем заболеваниям и способам излечения. Долейцы лечили бесплатно и всех желающих. Особо недоверчивых приводили силы родственники. Быть больным означало быть отсталым. На планете наступил кольт здоровья. Полноту и сахарный диабет лечили так же быстро, как насморк. Людей, годами страдающих от лекарств или комплексов, было не узнать. Расцвела индустрия генной инженерии. Уровень прогресса был таков, что ненатуральных блондинок не осталось. Если вы хотите сменить цвет волос и не беспокоиться об отросших корнях, вы просто идёте в шаттл-лабораторию и меняете ген, ответственный за цвет шевелюры. Процедура быстра и безболезненна. Мир стал меняться. Безопасность жизни была основной заботой пришельцев. Мы думали этого блага, но забыли, что пастух тоже заботится о своем стаде, и это не мешает ему забивать свой скот. Мы не понимали одного. Да, лейцы, помимо помощи нам, брали образцы генов и ставили опыты для дальнейшего управления. Они так тесно вросли в нашу жизнь, что земляне не заметили, как стали зависимыми. Инопланетяне обладали технологией омоложения. Организм обновлялся и оставался молодым очень надолго. Вскоре не осталось человека на земле, не учтённого ими. И тогда наступило время собирать урожай. Первые подозрения возникли, когда стали пропадать люди. Они пропадали не по одному, а целыми городами. Сначала нам говорили, что жители городка участвуют в программе переселения. Даже находились добровольцы, желавшие поучаствовать в этом. Но когда всё оказалось слишком масштабно, а объяснения перестали поступать, люди догадались, что нас просто выселяют с земли. Стали пропадать не только люди, но и животные, птицы и даже насекомые. Они опустошали землю, предварительно проведя инвентаризацию имущества. Остатки сопротивляющихся людей отлавливались, хотя отловом это сложно назвать. Наши передатчики точно говорили им, где мы находимся, с погрешностью до метра. Когда Настя попала в шаттл, они с сестренки бежали через парк. В свои 23 года она не знала мира до алейцев Он казался ей раем. Девушка не понимала, почему защитники превратились во врагов. Но этого факта не изменить. Лизок, не хнычь. Тихо успокаивала сестренку Настя. Что с нами будет? Быстро моргая от беспокойства спросила младшая. Не знаю, надо подождать. Лиза была всего на два года младше, но все же Настя заботилась о ней, как и в детстве. Их родители уже год как пропали. Позже сестры узнали, что их видели в шаттле до аллейцев. «Может, узнаем, что стало с мамой и папой?» – предположила Лиза. «Может». Надежды на это было немного. Родители, скорее всего, уже покинули пределы планеты. Новые хозяева Земли уже не скрывали своих намерений и методов. Люди постоянно наблюдали, как наполненные транспортировочные суда покидали поверхность планеты, чтобы доставить грузу на орбиту, а оттуда еще дальше в неизвестность. Впервые сестрам пришлось увидеть один из таких изнутри, хотя тех, кто видел дважды, наверное, не существовало. Шаттл был схож с вагоном, наполненный еще людьми. Некоторые плакали, кто-то колотил стены и ругался. А иные, присев, просто молчали. Все ждали, какая им уготована судьба. При взлете судно затрясло так, что все стоящие не удержались и попадали на пол. Настя была в своих любимых темно-синих джинсах и черной водолазке с короткими рукавами. На ноги девушка давно ничего не надевала, кроме кроссовок, а каштановые волосы давно обрезала для удобства. Мятежный характер частенько доставлял неприятности. Но Настя научилась держать язык за зубами и думать, прежде чем говорить. Лиза внешне отличалась от старшей сестры. Кореглазая блондинка с покладистым характером, она всегда шла за Настей, без возражений, исполняя поручения. Глядя на взволнованную сестренку, девушка чувствовала, что должна позаботиться об их судьбах. После исчезновения родителей Настя как могла укрывала их от всевидящего ока до аллейцев но всё же не уберегла единственного члена семьи от неизвестности. Внезапно все размышления прервал жуткий режущий ляск. Шаттл затрясся и шипящим звуком замер. Заскрепели фиксаторы дверных запоров, и задняя стенка полностью отъехала, образовав проём, в котором все увидели, что находится внутри огромного корабля. Тут же направленное на них оружие без слов подсказала их новый статус. Теперь они официально стали пленниками.